И едва я вспомнила о семействе Муры, как позвонил Рыжий. «Привет, Динь-динь! Ты где сейчас? В ресторане? С кем? С сестрой. А с сестрой можно. Ты знаешь, что я придумал? Ты танцевать любишь?» «Танцевать?» – ахнула я. «Я лет пятнадцать уже не танцевала». «Вот и хорошо. Значит, потанцуем». Если хочешь, можешь взять с собой сестру. Рассмотрим такой вариант. Значит, ты согласна танцевать? Согласна, рыжий. А я думал, ты меня обольёшь презрением. Я тебя обожаю с каждой минутой всё больше. Значит так, я освобожусь часам к семи и заеду за тобой. Ты где будешь к тому времени? Дома? А ты позвони. — Есть. — Дина, у тебя хахаль в Москве! — восторженно захлопала в ладоши Нелли. — Пока еще только претендент на звание хахаля. — Претендент на звание хахаля? Клево! — Слушай, я возьму это на вооружение. — Кстати, имеешь шанс с ним познакомиться. — То есть он пригласил меня с сестрой пойти куда-то потанцевать. «Вот дает! А сколько ему лет?» «Сорок три! И ты возьмешь меня с собой?» «Почему бы нет? Ну, я же моложе!» Она лукаво на меня посмотрела. «И моложе, и несравненно красивее. Но если он клюнет на это, значит, никогда не получит почетное звание моего хахаля. Только и всего». «Ух ты! Класс!» «И тебе не будет жалко, если я его отобью?» «Мне будет жалко потерять тебя, едва только обретя». «Ага, значит, тебе и его жалко потерять?» «Нет, его не жалко». «Неправда. Это нелогично». «Для меня логично». «Ну что ты лезешь в бутылку?» — расхохоталась Нелли. «Никуда я с вами не пойду. Просто не могу. Это раз». «У своих я мужиков принципиально не отбиваю, это два, а сорок три года для меня безнадежная старость. Мне эти комплексующие папики не нужны триста лет. Просто я тебя испытывала. Заведешься ты или нет?» «Значит, по-твоему, сорок три года — это безнадежная старость?» — улыбнулась я. «О, мне, в принципе, нравятся только свежие парни, непотасканные». «А вот Злата, моя подружка, она как ненормальная втюрилась в одного артиста. У них роман бешеный, так ему 42. Он, правда, интересный, талантливый, но все равно». Меня вдруг слегка затошнило от нехорошего предчувствия. «А что это за актер? Известный?» Ты разве наших актёров знаешь? Константин Иванишин. Ой, погоди, мне же Наташка говорила, что он тоже ваш одноклассник, да? Да. Он тебе нравится? Да я его ещё не видела. И что, у них серьёзный роман? Ну, он с ней спит. Это как, по-вашему, серьёзный или нет? А по-вашему? По-нашему бывает всякое. «Можно спать с парнем и ни во что его не ставить. А можно и чокнуться, вроде Златки». «Златка, значит, чокнулась?» «Ага». «Она красивая?» «Ну, это дело вкуса. Такая жгучая карменсита. «Понятно». «Она собирается за него замуж?» «Ну, собираться-то можно, но он не собирается на ней жениться». И прямым текстом это заявил, прежде чем с ней трахнуться. Ну что ж, по крайней мере, честно. Но по этому раскладу я понимаю, что не столько он ее в постель затащил, сколько она его. Это точно. Но ей понравилось. Мне тоже, подумала я. Но, естественно, промолчала. И давно у них роман. «Полгода, наверное. Но у него и другие есть». «А твой претендент на звание Хахаля, он не актер?» «Нет, он какой-то предприниматель, как я понимаю».